Глава 30. Все происходит так, будто она видит сон. Он уже не раз снился ей, и теперь продолжается точно так же, как ей представлялось. Стражники выходят на арену, расчищают ей путь к Дворцу Единства. К ней протягивают руки, направляют ее вперед, проводят в двери и вверх по лестницам главного крыла. Перед ней открывается анфилада дворцовых покоев. Позолота на стенах, позолота на перилах. Залы размером больше иных школьных корпусов, башни, взмывающие к небесам. Ее ботинки ступают по пушистым коврам. Слипшиеся от крови волосы разметались по плечам. Во время встречи с королем победители всегда выглядят так же неопрятно, как сразу после окончания финального поединка, словно чтобы подчеркнуть жестокий характер игр. Король Касса желает видеть, как его подданные истекают за него кровью, признательные ему за покровительство. Распахиваются двери зала. Там для торжественного банкета накрыт длинный стол, по углам вокруг него уже собралось немало народу, одни переминаются на ногах, другие сидят. Калла нигде не видит Августа, зато видит Галипея, который, стоя поодаль, смотрит, как она входит в зал. Маска по-прежнему надежно закрывает ее нос и рот, хотя выглядит неряшливо, грязная, вся в пятнах. Но если она снимет маску, король касса может узнать ее, поэтому она решает не рисковать. Останавливается и ждет. Ждет, пока не распахиваются другие двери. В зал величественно вплывает король касса с короной на высоко поднятой голове. Очередной вдох застревает в носу Калы, жжет его изнутри, но выдох она не делает. Касса выглядит старше, чем ей помнится, болезненным, нездоровым. Ей не верится, что этот единственный человек может так много означать. С виду способный упасть и умереть в любой момент, он служит источником страданий целого королевства. «Победитель нынешнего года!» провозглашает король касса, его голос разносит по банкетному залу гулкое эхо, и все присутствующие умолкают. «Я только что смотрел твое досье, номер 57, Чами-Сикай. Каково это, достичь таких вершин?» Кали требуется мгновение, чтобы придумать достойный ответ. «Словно больше мне нечего желать». Король касса усмехается. Подает знак стражникам у стены, и от них отделяется и выходит вперед никто иной, как Галипей. Он держит в руках планшет с зажимом, который передает королю. — А вот и твой приз, — говорит король касса. — Как только ты примешь его, начнется пиршество. Все в твою честь. — Спасибо, — бесстрастно отвечает Калла. Король касса протягивает ей планшет, а другую руку подает для пожатия. Кала в ответ протягивает свою, жмет руку короля крепко и решительно. Король Касса начинает высвобождать руку, но Кала не отпускает ее, а когда он повторяет попытку, свободной рукой выхватывает из ножен меч. «Дядя», — говорит она, — «ты не узнаешь меня?» Глаза короля Касса изумленно распахиваются, но к тому времени она уже взмахивает мечом. Точно описанная плавная дуга — бодрый стук металла о кость. Голова валится с плеч, отлетает от тела, потом катится к банкетному столу, вызывая у вскакивающей знати визг полный ужаса. Обезглавленное тело оседает на пол. И шеи все еще бьет кровь, струйка похожа на алый декоративный фонтанчик — Кала понимает, что в эту минуту должна испытывать более сильные чувства, некое победное ликование, радость от осуществления планов, к которым она стремилась годами. Но она чувствует лишь опустошенность. Она поднимает взгляд. Галлипей уставился на нее с неопределенным выражением лица, не делая попыток смахнуть кровь, забрызгавшую вперед его одежды. «Что теперь?» Она способна лишь ждать, когда он сделает ход, когда положит конец воплям, разносящимся по банкетному залу. «Взять ее!» Наконец, командует глипы и подчиненным, в его приказе нет ни талики убежденности, но стражникам все равно. Они лишь рады заняться делом, пока в банкетном зале творится светопреставление, и потому поспешно окружают Калу и заламывают ей руки за спину. Ее уводят... Она не сопротивляется, только оглядывается через плечо на расплывающуюся лужу крови. Последняя из всех завоеваний короля Касса во внешнем мире. Дух его жизни пропитывает нитки изысканного ковра, завладевая ими. Если бы Кала могла, она рассмеялась бы. Один взмах ее меча, один единственный жалкий взмах. Ей до сих пор не верится, что самой легкой частью плана стала... Убийство короля? В одном из районов Саня переполох в больничном морге. Незадолго до этого туда привезли коматозницу и подкинули к остальным умершим, ждущим оформления и кремации? Ей вообще не придали значения, не поручили медсестре выяснить, почему труп выглядит так словно до сих пор горит изнутри, хотя болезнь Яису у этой пациентки развелась 7 лет назад. Разве не должна была она давно прекратиться? Зачем же тогда в ней поддерживали жизнь? Содрогнувшись и распространяя волну ЦИ, Отто Авиа вновь открывает глаза в этом мире. Лопаются все стекла в морге, все трупы поблизости взрываются, окатив почерневшими внутренностями стены. В самом центре этой жуткой сцены Отто рывком садится на каталке и с мучительным усилием делает вдох. Вбежавшие медсестры чуть не падают в обморок, они потрясенно смотрят на Отту и не верят своим ушам, когда она открывает рот, чтобы заговорить. «Во дворец!» — сипит Отта, дрожа в тонкой ночной рубашке. «Доставьте меня во дворец земли! Сейчас же!»